Глава 14. Почему Айзен так на меня влияет? Или точнее, почему я так реагирую на него? Это же ненормально. И дело не во взаимной симпатии или антипатии. Это что-то другое, необъяснимое. На ум приходило только одно сравнение. Мы как кошка с собакой. Вечная вражда на генетическом уровне. Каждый раз, когда мы случайно касались друг друга, меня било током. Да и его, наверное, тоже. Не зря же он за сердце хватался. А от его взгляда меня бросает то в жар, то в холод. Почему он всегда смотрит так, будто хочет залезть мне в голову и перевернуть там каждую мысль? Почему он вообще на меня смотрит? По его меркам, я никто человек, простолюдинка. На внешность обычная умом особо не выделяюсь. Магия тоже все еще не проявилась. Медальон ее удачно блокирует, и неизвестно, что с этим делать. Ни титулов, ни богатых родственников. Ничего. Наверное, все дело в нашей стычке. Другой причины не вижу. А из-за удобный момент отомстить. Но разве это не мелочно для старшекурсника, к тому же принца, мстить какой-то девчонке? Чем больше я думала об этом, тем больше впадала в замешательство. А взгляд принца уже преследовал меня даже во сне, заставляя вскакивать посреди ночи с гулко бьющимся сердцем и мурашками по всему телу. Хорошо, что мы с наследником учились на разных курсах и разных факультетах. Поэтому почти не сталкивались, не считая посещения столовой. Но там старшекурсники сидели отдельно, а я каждый раз выбирала место так, чтобы меня от Айзена прикрывали чужие спины. Правда, был один нюанс. Чем больше я старалась не попадаться Айзену на глаза, тем чаще ловила на себе задумчивый взгляд его брата. Эльсанир не подходил ко мне, не заговаривал. Но под его взглядом я крутилась как на иголках. Чувство было такое, будто младший принц нарочно меня испытывает. Я заметила это не сразу, а когда заметила, то вообще растерялась. Что происходит? Ответа не было. Я ходила на занятия и продолжала свои изыскания в библиотеке. Правда, книги, которая меня тогда привлекла, больше не видела. И все не могла понять, что заставляет обоих принцев так внимательно следить за моими движениями. На третий день после отбора всех девушек снова собрали в зале. Занятия закончились, и у меня были совсем другие планы на послеобеденное время. Но оказалось, что отвертеться нельзя. Мне пришло предупреждение о повторном дисциплинарном взыскании, так что пришлось идти. В зале стоял гул. Девушки со всех курсов и факультетов что-то бурно обсуждали. Мы с Арикой Марцелой устроились на галерке и со скукой рассматривали остальных. Наконец, на сцене появились две мужские фигуры. Шум тут же стих. Все взгляды сосредоточились на той, что была немного изящнее и стройнее, в форме боевого факультета, в фигуре наследного принца. «Приветствую». Он поднял руку. «Как известно, у меня отобрано несколько невест. Все они родовитые и достойны моего внимания. Поэтому им придется пройти испытания, чтобы определить, кто из них лучше. Ректор Сарах расскажет подробнее». По залу прошел шепоток. Похоже, слова Айзена вызвали замешательство, особенно у самих невест, каждая из которых сейчас возмущенно сверкала глазами на конкуренток. Кивнув, принц спокойно отступил в тень, а вот ректор наоборот, шагнул к свету и внимательно осмотрел зал. Когда очередь дошла до меня, я невольно вжала голову в плечи и опустила взгляд, словно таким образом могла скрыться от пристального внимания. Но это не помогло. Стоило ректору заметить меня, как сердце сбилось с ритма, все тело кинуло в жар, а в руке кольнул медальон. Кажется, я так странно реагирую не только на принцев, а вообще на любого дракона. «Его высочество прав», — заговорил Драмель, Причем мне казалось, что он продолжает сверлить меня взглядом. Поскольку родовой медальон избрал нескольких девушек, только испытания определят из них самую достойную звание королевской невесты. Это необычное решение, но наш правитель его одобрил. Также король потребовал, чтобы у каждой из кандидаток появилась помощница. Девушки начали переглядываться между собой. Вновь послышались шепотки. Только невесты молчали, поджав губы. Вид у них был кислый. Оно и понятно. Каждая думала, что станет той самой. А теперь, оказывается, еще какие-то испытания надо пройти. Где справедливость? Эта мысль вызвала улыбку. Я тихонько хихикнула, поймала на себе неприязненный взгляд Эльзы и широко улыбнулась ей. Та резко вздернула нос и отвернулась. А я почувствовала пристальное внимание принца. Ну вот опять, и что ему нужно? Уставилась на него с сердитым видом. Айзан заметил и слегка улыбнулся, затем, как ни в чем не бывало, перевел взгляд на других девушек. Помощниц будут выбирать сами невесты путем жеребьевки, продолжил ректор. Так что у всех студенток, независимо от происхождения, равные шансы. Помощницы должны быть заинтересованы в победе так же, как и сами невесты. Потому что одна из них получит титул и должность фрейлины в будущем. Арика тут же пихнула меня локтем в бок. «Таша, ты понимаешь, какая это удача? Это же выход в высший свет!» «А как же мечта о тетиной практике?» — нахмурилась я. «Какая там практика?» — отмахнулась она. «Я обучусь на лекаря, а если стану фрейлиной, то это просто прекрасно. Буду лекарем самой королевы». Она мечтательно закатила глаза. Я недоверчиво хмыкнула. У меня не было никакого желания становиться фрейлиной и вообще лезть во дворец. Еще по урокам истории помню, что там вечно травили, казнили и отправляли в ссылку всех неугодных. Лучше сосредоточись на занятиях и найду способ пробудить свою магию. Это сейчас важнее». «Как хочешь». Я пожала плечами. На столе перед ректором возникла огромная стеклянная сфера, похожая на аквариум. Она была заполнена одинаковыми белыми шариками, которые прыгали и крутились в ней, будто под действием ветра. «Мы постарались, чтобы отбор был справедливым». Ректор снова осмотрел зал. «Помощницей может стать любая из вас, кроме самих невест. Когда назовут ваше имя, встаньте и выйдите на сцену. Отказаться нельзя». «Помните, что вы служите на благо нашего королевства». Вид у него при этом был не очень довольный. «В этих шариках заключены именно всех студенток». Он указал на сферу. «Курсы факультет не имеют значения. Каждая невеста должна подойти и вытянуть один шарик. Сосредоточьтесь и хорошенько подумайте, прежде чем сделать выбор». Первой на сцену вышла одна из драконец с четвертого курса. Кажется, Изабелла. Она в упор глянула на принца и улыбнулась. Тот даже глазом не моргнул. Изабелла засунула руку в сферу, поймала первый попавшийся шарик и быстро вытащила его. Шарик в ее руках хлопнул. Фирлис Саранель!» — прозвучало имя. В средних рядах, где сидели целители, послышался шум. Одна из девушек в зеленой форме поднялась с места и направилась к сцене. Встала рядом с Изабеллой, будто статуя. Рядом со мной тяжко вздохнула Арика. Следом за Изабеллой вышла Эмили, тоже драконица. В отличие от соперницы, она некоторое время раздумывала, прежде чем вытащить шарик. Может, пыталась мысленно прочесть заключенные в них имена, а может, просто молилась. Шелла Гирден. На этот раз скачала девушка-боевик. Она шустро взобралась на сцену, а когда повернулась к нам, то все увидели сияющее лицо. Они с Эмили взялись за руки. Стало ясно, что это подружки. Невесты продолжали выходить по одной, ловить шарики и называть имена. Одни тянули жребий, не раздумывая, как Изабелла. Другие мялись, как Эмили. В зале царила напряженная атмосфера, но никто девушек не подгонял. Имена помощниц звучали одно за другим, и с каждым названным именем Арика вздыхала все тяжелее. А мне было все равно. Я лишь отметила про себя, что никакой обещанной справедливости в этом отборе нет. Сначала жребий тянули драконицы, потом эльфийка, потом оборотница, и только после них наступила очередь людей. Причем Эльза, графская дочь, вышла последней. Перед ней жреби тянули Вероника, дочь герцога, и Алисия, дочь королевского интенданта. Эльза приблизилась к столу, кинула взгляд на свою свиту и сунула руку в сферу. Долго перебирала шарики, вздыхая и морщась. Наконец вытащила один. «Наталья Синичкина! Прозвучала на весь зал. Я недоуменно скинула голову. «Это еще что за новости?» «Не бойтесь и подойдите к нам». Ректор тут же посмотрел на меня. Пришлось встать. Я кинула взгляд на Арику. Та, закусив губу, смотрела на свои руки, сжатые в кулаки. А вот Эльза едва не шипела от злости. «Это ей я должна теперь помогать?» «Ну уж нет». «А можно я откажусь?» Спросила, глядя на ректора. Он покачал головой. «Исключено. Ваш отказ будет расценен как неуважение королевского приказа». Шла на сцену я медленно, как на пытку. Впрочем, будущее уже представлялось мне одной сплошной пыткой. Это же надо, чтобы так не повезло. И почему из всех невест мне досталась именно Элиза? «Ну почему из всех помощниц мне досталась именно ты?» Процедила она, когда я встала рядом. «Ага», — уныло буркнула ей в ответ. «Ты мне тоже безумно нравишься». «Выбор сделан», — объявил ректор. Сфера тут же исчезла. «Поздравляю помощниц», — продолжил он. «Вам выпала великая честь». На это я с мысленным стоном закатила глаза. Вот же попала. Впрочем, Эльза тоже не выглядела довольной. Вид у нее был кислый. Мы окинули друг друга враждебными взглядами и почти синхронно отвернулись в разные стороны. Неприязнь между нами била ключом. «Да мы же поубиваем друг друга! Какие помощницы!» Эльза набрала в грудь воздуха. «Ну вот, сейчас она скажет, что отказывается». «Благодарю вас», — услышала я. «Что? Мне не показалось?» Я изумленно уставилась на нее. «Итак, напоминаю невестам. Ваши помощницы — это не прислуга. Действуйте в рамках устава Академии», — заговорил ректор, привлекая наше внимание. Помощницы могут стать вашей опорой и поддержкой в честной борьбе за будущее или лишить вас всех шансов на победу. Зависит только от вас. Но при этом и про учёбу не забывайте. Супруга-наследника и будущая королева Ленормана во всем должна быть безупречной. Дрэмиэль Сарах скользнул взглядом по девушкам на сцене, а у меня было стойкое чувство, что он смотрит только на меня, как и Айзом. Наверное, это всё моя мнительность. Зачем им смотреть на меня? Но мурашки начались по телу вверх-вниз табунами и не давали расслабиться. Я чувствовала себя так, словно стою голой на выставке. «Простите, господин ректор». Я как в школе подняла руку. «Это, конечно, великая честь и всякое такое, но, боюсь, я недостаточно хороша, чтобы стать помощницей графини, а тем более фрейлиной. Прошу, позвольте Эльзе Дормер выбрать помощницу еще раз». Он ожог меня пристальным взглядом и покачал головой. «Исключено». Рядом что-то прошипела Эльза. Студентка Дормер, вас не слышно. Ректор вздернул левую бровь. Я тоже прошу сменить мне помощницу, откликнулась Эльза и отступила от меня. Я этой не доверяю. Она будет делать все, чтобы я проиграла. Интересно, и что же заставит ее так поступить? хмыкнул принц. Я покосилась в его сторону, Айзен выглядел подозрительно довольным, как ребенок, получивший щенка в подарок. «Так, прекращаем споры. Выбор сделан, и пересмотру не подлежит». Вмешался ректор. «Будущая королева должна уметь находить общий язык и с союзниками, и с врагами. Если вы, студентка-дормер, не сможете найти общий язык с такой же студенткой, то вылетите с отбора в первом же туре, и все. Надежда на лице Эльзы сменилась плаксивой гримасой. Мне на секунду даже ее стало. Но я тут же вспомнила, что мне не ее, а себя жалеть надо. Мы снова переглянулись, на этот раз прицениваясь друг к другу. Эльза скривилась, я ответила тем же, и вновь развернулись в разные стороны. Да, вряд ли из этого что-то получится. «До первого тура у вас есть время познакомиться ближе и наладить общение. Будьте друг к другу искренне и непредвзяты. Все, все свободны», — напутствовал ректор. причем таким тоном, с которым вообще нельзя спорить. еще и настойчиво так. Девушки, получившие своих помощниц, начали спускаться со сцены. Они улыбались и тихо переговаривались между собой. Было видно, что между ними царит атмосфера доброжелательности и радушия. Не то, что у нас с Эльзой. Она первая пошла к лестнице, а я за ней. Как только ректор и принц оказались на почтительном расстоянии, Эльза развернулась ко мне. «Если думаешь, что мы подружимся, то глубоко ошибаешься», заявила она, вздернув нос. «Да не собираюсь я с тобой дружить. Успокойся!» Отмахнулась я, как от мухи. «Вообще нет такого желания». «Вот именно. Знай свое место!» Цыкнула Эльза. «И помойся, а то воняешь!» Я приподняла бровь. И «Интересно, и чем же?» «Уборной. Что, понравилось там сидеть?» На ее губах появилась ехидная улыбка. «А с чего ты взяла, что я там сидела?» Я надвинулась на нее. «Так это из-за тебя я получила взыскание?» Взгляд Эльзы тут же забегал. «Эй-эй!» Она попятилась, но подбородок не опустила. «Ты меня в чём-то обвиняешь?» «Признавайся, ты меня в чем то обвиняешь признавайся ты меня заперла Мои кулаки сжались от желания вцепиться ей в волосы. Эльза будто почувствовала мое состояние, вмиг нахохлилась. «Зачем мне это? Не неси ерунды!» «Ну, чтобы я не попала на тот обряд, а то вдруг принц вместо тебя сектантку бы выбрал!» Она скривилась. «Вот еще, Знаю свое место. Ты мне и в подметки не годишься». «Ты мне тоже». «Что?» Ее глаза расширились так, что я испугалась, как бы они не лопнули от возмущения. «Да ты, ты! Не желаю терпеть твои обвинения!» «Так не терпи. Иди, пожалуйся. Только тогда и я найду, что сказать». Она кипятилась, шипела, едва не брызгая слюной, а я совсем не нервничала. Внутри меня царило абсолютное спокойствие. В тот момент я точно знала, что Эльза мне ничего не сделает. Никуда не пойдет и никому ничего не скажет. Что ты вообще себе позволяешь? В твоей секте не учили уважение? Учили, конечно, — кивнула я. Только ты не вызываешь уважение. Несмотря на враждебный тон, Эльза говорила тихо. Я тоже не спешила привлекать к нам внимание. Со стороны все выглядело так, будто мы просто мило беседуем. «И как тебя только терпят!» — прошипела она. «Но у тебя же как-то терпят?» Я пожала плечами. «И заметь, я тебе ничего плохого не сделала. А ты мало того, что закрыла меня в туалете, так еще постоянно оскорбляешь и унижаешь. Разве это достойное поведение для будущей королевы?» Эльза открыла рот, наверняка собираясь сказать какую-то гадость в мой адрес. Но я уже отвернулась и направилась к выходу. «Пожалуй, ничего у нас не выйдет. Мы с ней просто не сможем сотрудничать. Это нереально». Эй! Она вдруг обогнала меня и заступила дорогу. «Ты должна быть рядом со мной». «С чего бы это?» — буркнула я и попыталась ее обойти. «Ты моя помощница на отборе забыла?» «Мне этот отбор даром не нужен. Дай пройти». «Не тут-то было». Эльза вцепилась в меня точно клещ. «А мне нужен!» В ее голосе появились странные нотки. «Я бы с радостью выбрала другую помощницу, но это невозможно. Так что давай заключим договор» мы будто поменялись ролями нет она еще не просила, но судя по побледневшему лицу и непонятному страху в глазах была близка к этому у меня появилось желание заставить ее просить умолять наверное это бы залечило мое раненое самолюбие, но я решила не опускаться до ее уровня быть благороднее но от маленькой мести все же не удержалась и что мне за это будет что хочешь она нервно уставилась на меня Ее слегка потряхивало, и это было заметно. «Послушай», — продолжила она торопливо, — «я помогу тебе починить магию. Я же видела, что у тебя ничего не получается на занятиях». «Почему это не получается?» — прищурилась я. «Кое-что я все же могу». «Наивная». Она тут же фыркнула. «Даже не поняла, что это не твоя магия?» В общем, помоги мне, а я помогу тебе. Мне выпал шанс стать женой наследного принца и будущей королевой. От такого нельзя отказываться. Я со скепсисом смотрела на нее и размышляла. Наверное, любая девушка на моем месте согласилась бы, аша с панталоном бы выпрыгивала. Но они не я. Во мне еще горела надежда вернуться домой, к тете Тане. Все же моя мама как-то попала в тот мир, а она определенно была отсюда. «Может, есть смысл сотрудничать с Элизой? Она поможет починить магию, а магия поможет найти способ вернуться. Но тогда придется играть по правилам». «Пожалуйста», — услышала я. Эльза говорила очень тихо, нехотя и через силу. Было видно, что это слово далось ей с трудом. «Будь моей помощницей. Если я выиграю отбор, ты никогда в жизни ни в чем не будешь нуждаться. Моя семья не поскупится» я готова была согласиться оставался один вопрос если это не моя магия то чья эльза сразу поняла о чем я спрашиваю в ее глазах мелькнуло торжество сначала договор она протянула руку ладно помедлив я все же пожала ее пальцы буду твоей помощницей теперь говори эльза мне совершенно не нравилась и сотрудничать с ней я не хотела но если она может помочь то почему не использовать эту помощь «Это кто-то из компании младшего принца», — с довольным видом сообщила она. «Может, даже сам принц». «От такой новости у меня брови полезли на лоб». «С чего ты взяла?» «Птичка напела». Широко ухмыльнувшись, она подмигнула и направилась прочь. А я осталась стоять и хлопать ресницами.